Глава 12. Указ. Свет падает на ее лицо сквозь маленькое окно, превращая каплю крови у виска в рубин. Она выглядит потерянной и испуганной, стоя среди рисунков, созданных собственной кровью. «Тебе нужно умыться», — говорю, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя внутри меня бушует ураган. «За домом есть баня. Можешь помыться, если хочешь». Я дам тебе чистую одежду. Зарьяна кивает, не отрывая от меня взгляда. В ее глазах то ли страх, то ли любопытство, то ли что-то еще, чему я не могу дать название. Или не хочу. Отворачиваюсь, иду к сундуку у стены. Копаюсь в нем, стараясь не обращать внимания на ее присутствие, на ее запах. Свежий, сладковатый, с примесью крови. Запах, который заставляет волка внутри меня Насторожиться, принюхиваться и тянуться к ней. Вот, протягиваю ей простую льняную рубаху и штаны. Не женская одежда, но другой у меня нет. Она берет вещи, наши пальцы на мгновение соприкасаются. По коже пробегает жар, словно от прикосновения к углям. Отдергиваю руку, как от огня. Она замечает, конечно же. Ее глаза расширяются, брови чуть приподнимаются. «Спасибо», — говорит тихо. «Я скоро вернусь». Киваю, не доверяя своему голосу. Она выходит через заднюю дверь, и я остаюсь один на один с кровавыми рисунками и своими мыслями. Что происходит? Почему она видит то, чего не должна видеть? Почему рисует то, чего не может знать? И главное, почему волк внутри меня реагирует на нее так странно? Опускаюсь на колени перед ближайшим рисунком. Вот та, чье имя я поклялся забыть. Моя первая и последняя любовь. В памяти еще остались темные волосы, тонкие черты лица, глаза, в которых я когда-то видел звезды. Глаза, которые в последний момент смотрели на меня с удивлением и страхом, когда мои клыки смыкались на ее горле. Почему ты показала ей это, Марена? Шепчу в пустоту. «Чего добиваешься?» Ответа нет. Богиня смерти и зимы никогда не отвечает напрямую. Она действует через знаки, через сны, через кровь. Как сейчас, через Зарьяну. Встаю, оглядываюсь. Нужно убраться до ее возвращения. Нельзя, чтобы она видела их снова. Погружалась в мое прошлое еще глубже. Это опасно для нее и для меня. Беру ведро, тряпку, начинаю с дальнего угла, где нарисована моя семья. Стая волков, играющих на поляне. Мать, отец, братья, сестры. Все, кого я потерял в ту же ночь, что и ее. Тряпка окрашивается красным, когда я провожу ею по доскам пола. Моё прошлое растворяется в воде становится просто грязью. Но разве не таким оно и было всегда? Грязью, которую я пытаюсь смыть уже больше столетия. Работа идет медленно. Кровь въелась в дерево, особенно там, где линии толще. Приходится тереть сильнее, до боли в пальцах. Но мне не привыкать. Она стала моим постоянным спутником с той ночи, когда я принял печать на себя. Печать. Вот что все усложняет. Если бы Зарьяна была обычной городской девчонкой, заблудившейся в лесу, я бы просто отправил ее обратно. Но она связана с печатью, с древним злом, запертым под храмом. Она каким-то образом укрепила защиту деревни. И теперь... Теперь я не знаю, что с ней делать. Ведро наполняется красной водой. Нужно вылить ее и набрать свежий. Выхожу из дома... Направляюсь к колодцу, стоящему на краю поляны перед домом. Ветер шевелит волосы. Лес вокруг полон звуков. Пение птиц, шелест листвы, стрек от насекомых. Обычно они успокаивают меня, помогают сдерживать волка. Но сегодня все иначе. Волк взволнован. Он ворочается внутри, скребёт когтями, требует выхода. Чует что-то важное, что-то родное. В Зарьяне нет говорю я ему мысленно нет она не для нас она умрет как и все остальные он не слушает впервые за долгие годы он не подчиняется моей воле он рвется наружу с такой силой что я спотыкаюсь роняю ведро хватаюсь за сруб колодца чтобы не упасть ногти удлиняются превращаясь в когти клыки растягивают десны грозя прорвать кожу зрение обостряется Мир становится ярче, четче, наполняется оттенками, недоступными человеческому глазу и оглушающе громкими запахами, которые перекрывает один — Ее. «Стоять!» — приказываю я, вкладывая в этот приказ всю свою волю. «Ты погубишь нас обоих!» Но волк не слушает. Он чует девушку, которая пахнет, как весенний лес после грозы, как свежевыпавший снег, как как родственная душа. Вот оно что. Вот почему он так реагирует. Бестолковое животное учуяло в ней свою пару, свою истинную. Легенды о таких парах ходят среди оборотни веками. Говорят, когда волк находит свою истинную, он уже никогда не сможет от нее отказаться. Будет защищать ценой собственной жизни, следовать за ней до края земли, будет... Нет, я не могу этого допустить. Ни зарьяной, ни с обреченной, которая видит мое прошлое во снах, не с той, кто связан с печатью и древним злом. Она умрет. Если не от моих рук во время празднования Купалы, когда печать слабеет, и мне приходится отвлекать внимание древнего зла жертвой, то от снов и видений, которые будут становиться все сильнее, все реальнее, пока не сведут ее с ума. Если я решу отпустить ее. Мне жаль ее. Действительно жаль, но не более того. Не может быть более того. Из-за этого волк и злится. Он чувствует сопротивление, мой отказ принять в ней пару. Не понимает опасности, не понимает, что такие, как мы, обречены на одиночество. Что любовь для нас — роскошь, которую мы не можем себе позволить. Борьба с ним истощает меня. Колени подгибаются. Я падаю на землю, упираясь лбом в прохладный камень колодца. Перед глазами плывут черные пятна, в ушах звенит. Я почти теряю сознание от напряжения, удерживая волка внутри. И тогда я вижу ее. Она стоит на краю леса, высокая фигура в белых одеждах с венком из замерзших ветвей на голове. Ее лицо — маска из льда, без выражения, без эмоций. Глаза — бездонные омуты, в которых отражается вечность. марена Я не видел ее с ночи, когда потерял всё». «Чего ты хочешь от меня?» — хриплю я, чувствуя, как когти впиваются в ладони от напряжения. «Разве я не делаю все, что в моих силах? Разве я не защищаю печать? Не держу древнее зло в узде?» Она молчит. Она всегда молчит, и это бесит. Сильнее, чем непослушание волка. Хоть бы раз она снизошла до прямого ответа и объяснила, чего ждет от меня. «Говори!» — рычу я, уже не сдерживая волчий голос. «Говори, или я клянусь, я уйду! Пусть печать рушится, пусть древнее зло выходит на волю! Я устал, слышишь? Устал быть твоим сторожевым псом!» Она поднимает руку, и перед моими глазами проносятся видения. Сначала неясные образы. Лес в огне, танцы у костра, полная луна, венки, плывущие по озеру. Потом они становятся чётче. Я вижу храм Дождь Бога, где хранится печать. Вижу мольберты, краски, установленные так, чтобы можно было нарисовать вход в храм. Вижу Зарьяну, сидящую перед мольбертом. Ее руки двигаются быстро, уверенно, а на холсте проступают линии, складывающиеся в... Видение исчезает так же внезапно, как и появилось. марена опускает руку и растворяется в воздухе, оставляя меня одного с новым пониманием. «И что это значит?» Рявкаю я в пустоту, спугивая с ветки дерева пару птиц, прикрикнувших на меня почти наверняка на нецензурном. Ответа меня, конечно, никто не удостоил. Но, похоже, богиня хочет, чтобы Зарьяна увидела храм. «Ладно». Медленно поднимаюсь на ноги. Волк внутри успокоился, удовлетворённый видением. Он чувствует, что мы приближаемся к чему-то важному, к чему-то, что изменит нас навсегда. Набираю воду в ведро, возвращаюсь в дом. Рисунки все еще там. Ждут, когда я сотру их.